Глава одиннадцатая. «Ребята, можно вас попросить об одной услуге?» Перед входом в клуб Ванда остановилась, перегородив нам дорогу. Очередь была приличная, и многих заворачивали на входе. Правда, критерии, по которым кого-то не пропускали, я так и не понял. Но паспорта никто из охраны у молодых людей не спрашивал. Значит, истинный возраст их не слишком интересовал. «Разумеется, это всё-таки твой вечер». Серьёзно ответил Егор, оглядываясь на Демидова, задумчиво разглядывающего фасад, переливающегося разными огнями здания. «Вы присмотрите за мной? Я всё ещё не уверена в себе, в своём даре. Если заметите что-то подозрительное, то сразу уводите меня отсюда, хорошо?» Закусив губу, попросила Ванда. Она выглядела практически так же, как и в нашу вылазку в Колизей. Только платье было более закрытым, а волосы она теперь не выпрямляла собрав какую-то замысловатую прическу, скрепленную заколкой, подаренной ей Демидовым. На шоу Ванда надела свое ожерелье, и да, перстень, подаренный Ромкой, очень гармонично сочетался с изумрудом, из которого мы с Эдуардом сделали артефакт. Как будто они были из одного комплекта. Парням проще в этом плане. Мы с Егором особо не заморачивались, одевшись практически одинаково в джинсы и рубашки. «Для этого здесь нахожусь я, поэтому все будет хорошо» перебил Ванду Андрей и кивнул в сторону входа. Ванда довольно решительно направилась к охраннику в обход толпы. Мы пошли за ней, не обращая внимания на очередь, в которой многие молодые люди начали возмущаться. Дмитрий Наумов, Леопольд Демидов, остальные с ними. Коротко бросил бобров, смерив вытянувшихся и подобравшихся охранников холодным взглядом. «Пропустите!» К ним подбежал, похоже, начальник охраны, кивнул Андрею и улыбнулся нам. «Так просто?» Я только головой покачал, вспоминая, как Егор не так давно говорил, что проблем с проходом ни в один из клубов у меня не будет. Пройдя через длинный полутемный коридор, мы оказались в просторном помещении, битком набитом людьми. Гремела музыка, в такт ей мерцали огни и прожекторы. Танцпол был забит до отказа, а вот у барной стойки свободных мест было предостаточно. Столики, стоявшие возле противоположной стены, были заняты. Широкая лестница вела в закрытые стеклом ложи, видимо, для избранных гостей. «Как любопытно. Ничем не отличается от самых модных столичных клубов. Меня даже постигло небольшое разочарование», — протянул Демидов, оглядываясь. «А вот это уже интересно», — произнес он, кивая на те самые закрытые ложи. Несколько человек стояли в это время рядом со стеклом, о чем-то переговариваясь и лишь изредка поглядывая вниз. Одного из них я узнал. Это был глава гильдии торговцев Махов Давид Алексеевич. А вот второго видел только на фотографиях, которые мне показывал Громов, «Перед свадьбой Демидова. Похоже, именно сейчас я впервые вживую увидел Клещева, о котором все так много и часто в последнее время говорят. Остальные двое были мне незнакомы». «Что-то зачастил лидер нашей оппозиции к нам в Тверь», пробормотал Егор, нахмурившись. «Пойду поздороваюсь», — неожиданно протянул Лео. «Знаешь, у меня есть много вопросов к этому человеку. После того случая на свадьбе он ведь со мной так ни разу и не связался». А ведь уверял в такой крепкой дружбе, что я даже проникся и почти поверил. «Тебе не опасно будет идти туда одному?» Настороженно поинтересовался я, не отводя взгляда от Клещева. Он словно что-то почувствовал, потому что начал осматривать зал. Тогда я опустил голову, стараясь не привлекать внимания. «А что они мне сделают на людях? Тем более, что я мак и меня так просто из застекленной ложи не выкинуть?» Демидов выглядел очень серьезным и сосредоточенным, когда решительно направился вверх по лестнице. Но я его предупредил. Следить за ним в мои обязанности не входит, да и желания никакого нет. «Ванда!» Перед нами материализовались три девушки, бросившиеся обнимать Вишневецкую, бросая при этом на нас заинтересованные взгляды. Егор в это время прикидывал, что делать дальше. А Андрея я вообще не увидел, сколько бы раз не оглядывал зал в его поисках. «Мы не надеялись, что твой отец тебя отпустит?» Когда первые восторги от встречи прошли, проговорила одна из девчонок. «У вас не совсем верная информация. Хотя ладно, пусть так и будет», улыбнулась Ванда, повернувшись к нам. «Ребята, это Люся, Надя и Наташа», представила она нам своих подружек. «Как по мне, все они выглядели... Не знаю, одинаково, что ли. И наряд, и прически, даже макияж. Единственное, что их отличало, это цвет глаз и волос». «Дима, Егор». «Дима? Тот самый Дмитрий Наумов?» Закатила глаза, кажется, Надя. «Так вы снова вместе? А то последние слухи были несколько противоречивы». «Ты прекрасно выглядишь. Это кольцо. Я его раньше не видела на фотографиях. Это Дмитрий тебе подарил? Тебе всё-таки сделали предложение? Это так мило!» Людмила схватила за руку растерявшуюся Ванду. «Нет, мне это не Дима подарил мы». «О, так это правда, что писали в газетах? Вы расстались?» Наташа перевела на меня взгляд и прищурилась, не дав подруге сказать и слово. «И кто он? Вокруг тебя столько домыслов ходит. Ты же не могла действительно уйти от такого парня к кому-то?» «Да послушайте!» — воскликнула Ванда, бросая на меня затравленный взгляд. «Ванда, ты нам должна всё рассказать!» «Пошли отсюда!» — шепнул я на ухо Егору. Дубов энергично закивал и направился к барной стойке. «Нет, не бросайте меня!» — раздалось тихое поскуливание у нас за спиной, но мы решительно оставили её приобщаться к женскому змеиному коллективу. Тем более Эдуард считает, что это крайне важно. «Вот если бы мне кто-то сказал, что они раньше дружили, я бы ни за что не поверил. До того момента, пока не увидел их всех вместе. Проговорил я, заказывая у подошедшего к нам бармена безалкогольный коктейль. Проверять, насколько стабильна моя магия под действием чего-то более крепкого, я не стал. Тем более цель была у меня другая». «Ну да, они разные», — согласился со мной друг. «Можно было и с ними погулять, но что-то мне подсказывает, что всё внимание будет приковано к тебе, просто потому что ты на и вроде как свободен», — хмыкнул он. С этими словами Егор поднял свой бокал и отсалютовал куда-то мне за спину. Я обернулся и увидел, что подружки сели за один из свободных столиков, периодически бросая на нас хищные взгляды. Ванда при этом не выглядела слишком довольной. Она сидела, сложив руки на груди, и глядела на подруг злобным взглядом. «Ну и что будем делать? Я в подобных местах впервые». Я повернулся к Егору. «Жду хотя бы краткий инструктаж. Говори». «Да ничего особенного. Подойди к девчонке, которая тебе приглянулась. Убедись только, что она здесь без парня. Задай какой-нибудь тупой вопрос или скажи не менее эту тупорылую фразочку». Начал меня инструктировать Дубов. «Например?» «Я кинул взглядом зал, пытаясь найти хоть одну девушку, которая меня бы заинтересовала». «Например, мне звонили с Олимпа, спрашивали, не видел ли я потерявшуюся нимфу». Егор закатил глаза. «На самом деле говори что угодно, можешь просто подойти и сказать, «Привет, я Наумов, не хочешь провести вечер со мной?» «Потом предложи ей выпить и делай заинтересованное лицо минут на пять, если она будет что-нибудь тебе рассказывать. Ну а дальше смотри по ситуации», — улыбнулся Дубов. Я пожал плечами и снова оглядел зал. «Почему-то никто из присутствующих девушек не мог меня заинтересовать». Громкая музыка и постоянное мигание света раздражали и не давали ни на чем сосредоточиться. Скорее всего, непривычная обстановка действовала на меня как-то странно, вызывая тревогу. Накатывала она волнами, но не слишком интенсивными, поэтому я просто перестал обращать внимание, сосредоточившись на задании, которое сам себе задал, познакомиться с симпатичной девчонкой. Я бросил взгляд на закрытую ложу, но больше никого в ней не было. Видимо, встреча Клещева и Махова уже завершилась. Тогда странно, почему Демидова ещё нет. «Никогда не видела, чтобы в этом клубе кто-то так откровенно скучал». Раздался позади нас женский голос, едва пробивающийся через громкую музыку. «Это довольно необычно», — девушка рассмеялась. Я повернулся и встретился со взглядом неестественно голубых глаз. Хорошенькая блондинка лет восемнадцати на вид, улыбаясь, смотрела прямо на меня. «Или же это не скука? Может быть, мы делаем вид, что скучаем, а сами просто ждём». «Когда кто-нибудь подойдет и поинтересуется, это всегда работает», — ухмыльнулся Егор, поворачиваясь на стуле, разглядывая пристроившуюся рядом с ним брюнетку, сразу же включаясь с ней в беседу. «Меня зовут Алина», — представилась привлекшая мое внимание девушка, присаживаясь рядом. «Никогда не видела тебя здесь». «Дима, и да, я здесь впервые. Выпьешь что-нибудь?» Я сделал знак бармену, который, видимо, получил определенное распоряжение потому что подходил ко мне оперативно, иногда даже игнорируя других клиентов. «Я бы не отказалась», — она продолжала мне улыбаться. «Ваш фирменный, бросила она стоявшему за стойкой парню. Бармен кивнул, сразу же начиная что-то намешивать в шейкере. Получив свой коктейль ядовито-голубого цвета, она придвинулась ко мне на стуле настолько близко, что я тут же почувствовал запах её духов. «Резкий, с горькими полынными нотками». «Ты говоришь, что здесь впервые, но твое лицо мне кажется знакомым. Мы раньше не встречались?» Прошептала Алина, почти касаясь губами моего уха. «Нет, я бы точно запомнил нашу встречу», непринужденно ответил я, чувствуя ее обжигающее кожу дыхание. «Я не знал, как относиться к такой откровенной атаке. А еще я не мог понять, нравится мне эта девушка или не очень. Но что-то в ней определенно было, что могло меня заинтересовать». Например, неприлично глубокое декольте демонстрировало очень красивую грудь, а красное облегающее платье очень хорошо подчеркивало потрясающую фигуру. «Расслабься, ты слишком напряжен», — она провела пальцем по моей руке. «Я просто такой сам по себе и не слишком люблю знакомиться в клубах», — практически честно ответил я. «Мы все-таки точно где-то встречались. У тебя очень запоминающаяся внешность», — проворковала Алина. Мерцание и жуткие басы, грохочущие музыки прекратились, и зазвучала медленная музыка. «Идём танцевать», — она схватила меня за руку и соскочила с высокого барного стула. «Ты мне понравился. Может, именно так я смогу тебя заинтересовать?» «Нет, я не хочу танцевать! Да отвали ты от меня!» Звенящий голосок Ванда, раздавшийся рядом, заставил меня перевести на неё взгляд. Она села рядом со мной на стул, отмахиваясь от какого-то парня, и потянулась за коктейлем, стоявшим передо мной. «Без алкоголя? Отлично!» «Милая, здесь занята. холодным голосом проговорила Алина, прижавшись ко мне всем телом. «Здесь мест много, поищи себе другое», — парировала подруга, окидывая взглядом девушку. «Но в целом неплохой выбор». «Где твои подруги?» — осведомился я, бросая взгляд на танцпол, где Егор что-то шептал своей новой знакомой на ухо, ведя в медленном танце. Алина все еще не отходила от меня, прожигая прервавшую нас девушку презрительным взглядом. «Обиделись, похоже», — пожала она плечами. «Их же, кроме случившегося в Колизее, и тебя ничего не интересует», — Ванда махнула рукой. «А «О том, что случилось у Муратова, я не хочу говорить. Не такие уж и близкие мы подружки, чтобы подобном делиться. А уж когда к нам присоединились их парни, мне стало не по себе, и я почувствовала себя лишней. В общем, идея сюда пойти была плохой. Ладно, не буду мешать. Пойду найду Андрея, пусть меня такси вызовет». «Ванда», — я высвободил руку из схватки напрягшейся Алины, — «Это твой вечер, друзья друг друга просто так ради случайных знакомств не бросают». Я обернулся, чтобы извиниться перед Алиной, но рядом с собой её не увидел. Покачав головой, вновь повернулся к Ванде. «Пойдём потанцуем». Я протянул ей руку, чтобы хоть как-то приободрить. Слишком уж расстроенная она выглядела. «Слышь, парень, это моя девчонка!» — раздался угрожающий голос позади меня. Я резко обернулся, увидев перед собой того самого парня, который приставал минуту назад к Ванде. «Что?» — переспросил я, косясь на вздёрнувшую брови подругу. «Говорю, это моя девчонка», — усмехнулся он, делая шаг ближе ко мне. «Пойдём, выйдем, поговорим и разберёмся совсем по-тихому». «Дима, нам нужно срочно с тобой поговорить и убираться из этого места». Демидов появился неожиданно, немного оттеснив нарывающегося парня. «Я случайно узнал...» «А ты кто такой? Вали отсюда, у нас серьёзный разговор!» Я изучающе смотрел на человека, явно выводящего меня на конфликт. Всё, чему меня учил Рокотов, само собой всплыло в голове. Это был неплохо обученный боец. Стойко и плавные движения говорили именно об этом. Но что-то в нём было неправильно. Чувствовалась какая-то незавершённость. Однако это не делало его менее опасным. «О чём ты хотел со мной поговорить?» — поинтересовался я у Лео, глядя, как наемник медленно достает пистолет, направляя его на меня. «Я так понимаю, уже ни о чем», — выдохнул Демидов. «Это фландрийские наемники, и я очень надеюсь, что твоя охрана подоспеет вовремя». «Жаль, я ведь хотел все сделать тихо», — парень скривился и поднял руку, делая кому-то отмашку. «Пожар, пожар!» В возникшей на мгновение тишине раздался истеричный женский вопль, в котором я узнал голос моей недавней знакомой. Врубилась пожарная сигнализация, и громкий звук сирены вонзился в мозг. «Ну вот, даже мне показался такой напор слишком подозрительным». Я покачал головой, начиная лихорадочно соображать, что делать. А в клубе тем временем усиливалась паника. Стрельбы не хотелось допустить, чтобы не пострадали посторонние. «Ты так и будешь прятаться за спиной девчонки?» — усмехнулся наемник. «Давай на выход, с тобой хочет поговорить один человек». Он махнул пистолетом в сторону запасного выхода, но я даже с места не сдвинулся. Меня неплохо обучили. Этот человек не был магом, поэтому особой проблемы я не видел. «Кто хочет со мной поговорить?» — тихо спросил я, подаваясь немного вперёд, замечая, как нас окружает ещё четверо. Крики усилились, и действительно начало пахнуть дымом. Сигнализация продолжала завывать, а с потолка полилась вода, что привело к давке возле выхода. Люди старались выбраться из горящего здания как можно быстрее, превращаясь в неконтролируемую толпу. А это было очень плохо. «Дима!» «Да отвали ты!» — рявкнул один из наемников и, перехватив руку Лео, оттолкнул его от себя, перекидывая через барную стойку. Раздался звук падающего тела и бьющегося стекла. Это послужило своеобразным сигналом. У остальных наемников оружия в руках я не заметил поэтому всё внимание сконцентрировал на том, который угрожал мне пистолетом. Раздался звук удара, и я краем глаза заметил Егора, который неуловимым движением набросился на ближайшего к нему противника со спины, отправляя того в полёт. Судя по звукам, он приземлился туда же, где прятался Демидов. Очередной звук бьющегося стекла, и я выбросил вперёд руку, выпуская небольшую волну силы, откинувший наёмника назад. Я сделал резкий рывок. Ударил немного дезориентированного противника ногой в живот, заставляя согнуться. Перехватив кисть, заломил руку, державшую пистолет, и локтем ударил по челюсти. Встретившись с ним взглядом, я резко вломился в его голову, заставляя того закричать от боли, а потом быстро погрузил в сон. «Все-таки он нам нужен для допроса». Выпрямившись, я дернулся в сторону наемника, пытающегося достать Ванду. Он был гораздо выше невысокой девушки и намного крупнее, но моей помощи не потребовалось». Она парой ударов, усиленных магией воздуха, заставила его согнуться и резким движением, выдернув заколку из волос, вонзила ее прямо в сонную артерию нападавшего. Егор уже скрутил своего, используя магические путы в качестве наручников. Оставался еще один, но вскриг хруст ломающихся костей быстро напомнили нам, что Демидов хоть и не боец, но сильный маг. Тот неудачник, который решил напасть на Лео, лежал на полу рядом с барной стойкой в очень неестественной позе. Только спустя несколько секунд я понял, что все кости, находящиеся в его теле, были переломаны. А потом энергия смерти устремилась ко мне лавинообразным потоком, вызывая чувство эйфории. Голова кружилась, а в теле царила лёгкость. Я сел на пол и закрыл глаза, стараясь справиться с переполняющей меня энергией. Холодная вода, всё ещё льющаяся с потолка, приносила облегчение, и я даже смог начать мыслить здраво. «Дима, что с тобой, то ранен?» Я открыл глаза, встречаясь взглядом с Денисом Соколовым. Волк сидел рядом со мной на корточках и тряс меня за плечо. «Нет, просто...» «Неважно. К переполненному источнику не так уж и просто привыкнуть». Простонал я, хватаясь за протянутую руку и поднимаясь на ноги. «А вы здесь что делаете?» «Андрей связался с нами, когда его толпа вынесла из здания», — спокойно ответил Соколов. «Хорошо, что с вами всё в порядке». Но, судя по всему, хорошими исполнителями они все-таки не являлись. Да и цели меня убить в них не было изначально. «Что ты сделал?» — до меня донесся голос Рокотова. Я обернулся, оглядываясь по сторонам. Вся пятерка волков была в сборе. Живых наемников отсортировали от мертвых, и теперь с первыми вел вдумчивую беседу Липняев. Пока просто спрашивая, кто они и какое именно задание получили от нанимателя. Егор сидел рядом с Вандой, держа ее за руку. А девушка хмурилась и смотрела прямо перед собой, вертя в руках заколку. С Демидовым разговаривал Залман. Рокотов стоял рядом со мной, выговаривая что-то злившемуся Боброву. «А что мне оставалось делать?» – зло ответил Андрей. «Начать стрелять? Толпа и паника – это два самых страшных оружия при любом теракте. Только чудом удалось жертв избежать». «Я не про это. Что ты сделал с Вишневецкой?» – рявкнул Иван. «Ты чему ее научил? Как убивать? Андрей, ты понимаешь, что ты наделал?» «Серьёзно? Ты думаешь, что с её ростом и весом можно сделать из Ванды хорошего бойца, который будет танцевать с противником вдвое выше и тяжелее на равных, с мужчиной, который будет априори сильнее?» — Взвился Андрей. «Я сделал так, чтобы она смогла выжить, ударив только раз, иначе она может только разозлить противника. Когда ты брал её в группу, ты должен был это понимать». «Ладно», — потер глаза Иван, успокаиваясь. «Я это понимал, просто не думал». «Отошёл?» — Иван повернулся ко мне. Я кивнул и подошёл к друзьям, садясь рядом с ними. «Ну, как ты?» – поинтересовался я у Ванда, обнимая её за плечи. Она повернула ко мне голову и пожала плечами. «Да нормально. Если ты так же, как и Егор, волнуешься из-за того, что я сижу сейчас, вся в чужой крови, на полу клуба в свой день рождения, и страдаю потому, что убила какого-то отморозка, то не переживай, я в порядке», – уверенно проговорила она. «Но Дима их явно кто-то навёл. Это же было спонтанное решение». «Мы сами узнали, что из поместья выйдем только за полчаса до выхода, и то, что именно я вытащила вас всех сюда, подставив тебя под удар, не слишком поднимает мне настроение», — вздохнула Ванда, поднимаясь с пола. Зал постепенно начал заполняться полицейскими, сотрудниками службы безопасности, медицинским персоналом. Увидев представителей службы безопасности, Рокотов быстро достал телефон и присел рядом со мной. «Эдуард, что тебе понадобится, чтобы провести некродопрос?» — спросил он, не отводя взгляд от двери, в которую в этот момент входил Громов. «Труп», — хмуро ответил Эд, — «что у вас произошло?» «Я не могу долго говорить, сейчас Лепняев и Шехтер тебе двух красавцев привезут, так что сам скоро все узнаешь из первых рук, так сказать. И, Эд, я прошу тебя не допрашивать их без меня, я никогда раньше не присутствовал при некродопросе». «Хорошо, только не задерживайся», — ответил Эд, и полковник отключился. Он сделал знак, и Залман с Фёдором быстро вышли в тот самый запасной выход, куда меня хотели отвезти наёмники. Трупов с ними не было, скорее всего, они подготовились и уже вытащили их на улицу в то время, когда я приходил в себя. Громов подошёл к нам, как только заметил. Иван поднялся и встал рядом с ним. «Отправляйтесь домой, после того, как мы во всём разберёмся, поговорим», сказал Андрей Николаевич. «С удовольствием», — ответил Егор за нас всех, — И только после этого мы с ним встали на ноги. «Бобров отвезёт вас. Ванда, с тобой точно всё в порядке?» Иван посмотрел пристально на девушку. «Нет, но я справлюсь. Источник спит, магия под контролем. Видимо, это потрясение не такое страшное, как то, которое было после прогулки по Колизею». Она невесело усмехнулась и направилась к выходу, сжимая в побледневших пальцах подарок Демидова. «Присмотрите за ней!» Кивнул нам полковник и повернулся к Громову, который уже пытался забрать у него живых наемников. «Разумеется», — на этот раз ответил я, выходя вслед за Вандой из клуба.